Приём 17. -й. Выбор без выбора. Эта техника распространена в переговорной среде. Часто её преподают на различных психологических или тренингах продаж. Она называется выбор без выбора. Это очень явная, топорная манипуляция. Её очень легко распознать и ещё проще противодействовать. Вспомните, вы не раз её слышали, когда вам звонят с предложением послушать презентацию о товаре или от продавца в овощном киоске. Суть манипуляции заключается в том, что вам якобы дают выбор, но предлагают те варианты, которые выгодны манипулятору. Например, вам звонят продавцы товаров и услуг и говорят: "Давайте назначим удобное для вас время. Вы сможете встретиться со мной в понедельник до или после обеда". Вы слышите предложенные варианты и автоматически начинаете выбирать между ними, хотя вам вообще может быть неудобно ни в какое время в понедельник может быть, вы вообще не хотите встречаться. Вам будет лучше получить информацию по почте и самостоятельно ознакомиться с ней. Когда инициатива на стороне манипулятора, он задаёт определённый ход разговора и ждёт, когда вы попадётесь на удочку, выберете то, что удобно ему. Ещё один бытовой пример. Я вижу, вам нравится эта вишня. Сколько вам положить? Килограмм или полтора килограмма? Вы думаете, полтора много? Положите один. Хотя на самом деле Вам нужно было всего 200 г, чтобы просто её попробовать. Но вектор выбора уже задан, и в спешке вы принимаете решение из двух предложенных вариантов. Противодействовать манипуляции выбор без выбора просто. Вам не нужно отвечать на предложение сразу. Вы можете замедлиться и подумать о том, что важно и удобно вам. Нужно понимать, что всегда есть больше, чем два варианта. Анализируйте предложения, которые вам поступают. Вы уже знаете об этом методе. Осталось только научиться его распознавать и сразу противодействовать. Это одна из самых простых техник манипуляции. Если вы будете помнить, что она существует, вы никогда не попадётесь на эту удочку.